Глава девяносто вторая. Статус на яда. С ужасом и выпрыгивающим из груди сердцем я смотрела вслед уходящему мужчине и дрожала, будто температура в комнате резко понизилась до минус тридцати. Не знаю, сколько минут я простояла у стены, оглохнув и онемев от переизбытка сильных чувств, но потом в прояснившемся сознании всплыли слова «Ты моя не яда». Это вызвало острое желание посмотреть на себя в зеркало и удостовериться, что все, что происходит, происходит со мной, Кирой Балагоевой. Что я – это все еще я, и что это не сон. Сломя голову, я бросилась в гигиеническую комнату к зеркалу и жадно впилась глазами в свое отражение. Вздох облегчения вырвался из груди спустя несколько секунд. Я положила ладони на зеркало, склонила голову и, прикрыв глаза, прижалась к нему лбом. Гладкая поверхность охладила кожу. Я не сошла с ума. Это все реальность. Я все еще осознаю и чувствую ее. Но затем навалилось осознание всего, что сказал Райл. И своих собственных чувств, и волна испуга заставила отпрянуть от зеркала. Широко раскрыв глаза, я всмотрелась в свою радужку. Растерянность, смятение и, в конце концов, паника охватили меня. Цвет моих глаз изменился. Это вмиг оглушило я долго стояла в полной тишине, обездвиженной осознанием происшедшего. Цвет глаз по-прежнему был голубой, с ярко-синими всполохами на радужке, но цвет стал насыщенным, а вокруг радужки мерцал тонкий ровный аквамариновый ореол. От долгого немигающего взгляда в зеркало глаза заслезились, и я заморгала, прогоняя резь пелену. Но затем снова посмотрела на себя, повертела головой в разные стороны, но ничего не изменилось. Ореол мерцал, словно в организме появился люминесцирующий элемент. Что-то заставило тут же сбросить всю одежду и рассмотреть себя полностью. Но больше никаких изменений не обнаружилось. Кожа по-прежнему была светло-бронзового оттенка. Между пальцами не выросло перепонок, не появилось никаких отметин, цвет волос и их структура не поменялись, нигде больше ничего не добавилось, не убавилось. Я быстро перелистала в памяти все сведения от Гия о неядах и не могла вспомнить ни одного утверждения, что в них, кроме цвета глаз, что-либо меняется. Это частично приглушило тревогу, но тут же вспыхнули разные другие мысли, которые закружились таким звенящим вихрем в голове, что я уже не могла сообразить, как это повлияет на мою жизнь. Схватив в охапку одежду, Я выбежала из гигиенической комнаты, вбежала по лестнице на второй уровень и забралась под одеяло. Но в голове шумело так, что и в темноте не было спасения. Сердце отбивало чечетку, кожа чесалась, паника вновь овладела мной. Что казалось, если что-то не предприму, то меня разорвет на части. Я чувствовала, будто заперта в вагоне скоростного поезда, а мысли за окном проносятся с такой скоростью, что он не успеваю даже сути ухватить. Все размыто и смешалось в самых бурных красках. Я распахнула одеяло. Свежий воздух жилища охладил влажную кожу. Испарина выступила на лбу, на груди и животе. Раздался звонкий сигнал коммуникатора. Из-за испуга я сбросила его с руки и пнула под одеяло. Вскочила, обмахиваясь ладонью. Волосы прилипли к вспотевшей коже спины и плеч. Было невероятно душно. Коммуникатор замолчал. Но потом раздался новый сигнал. Я покрутилась на месте, оглянулась и раскопала устройство под одеялом. Села на край матраса и невидящими глазами уставилась на мерцающий экран. «Что теперь будет?» Тихо задала я вопрос бездушному предмету. Темная тень скользнула от лестницы на матрас, и я оглянулась. Шаола встала передо мной, уткнув свой нос прямо в подбородок, и смотрела точно в зрачки. В голове шумело, стены жилища начинали давить. Я отстранилась от Дейгона, и механически поднялась. Сознание с отставанием последовало за ногами в гардеробную. Также механически я вынула первый попавшийся комбинезон лимонный с шоколадными вставками и облачилась в него. Мешающие сейчас липкие волосы небрежно скрутила в пучок на затылке. Надела какие-то зеленые тапочки и стала осматриваться вокруг, соображая, как вызвать шаттл. Я ни минуты не собиралась оставаться в жилище. Срочно нужно было выяснить, кто я теперь такая, и что с этим делать? Шаттл получилось вызвать не сразу. Рука все время сбивалась со знакомых вроде бы символов. Но уже находясь в нем, я сознанием дела затенила окна и ехала в полной тишине. Сначала пунктом назначения выбрала департамент. Потом изменила на медкорпус. Сейчас не нужно было встречаться с тем, кто поверг меня в смятение своим появлением и новостью. Как странно, что до него никто не заметил, как изменились мои глаза но теперь понимаю, почему Райл не показывался так долго. Не мог смириться с тем, что я стала той, с кем он проведет остаток жизни. Теоретически. Какое должно быть разочарование для него? А каково мне? На коммуникаторе вновь появился идентификационный символ Вэлна. Но я не могла ему ответить. Мысли в разброд. Затем последовал звонок от Грейна. Вот его я уж точно не могла ни слышать, ни видеть. Все горело синим пламенем в моей жизни. Я настолько была растеряна, что желала лишь одного – полной тишины вокруг и внутри. В медкорпус прибыла быстро. Знакомые холы приняли меня мирной тишиной и безлюдностью. Я прошла несколько уровней, прячась за углами, если кто-то проходил мимо, и вышла на смотровую площадку, на ту, где Гия впервые показал мне вид далекого незнакомого города и рассказал о новой судьбе. Я любила этот вид, но сейчас впереди было просто зеленое пятно и куски голубого с белым, небо в облаках. Даже дышать было тяжело, а тело обжигало волнами тревоги и страха. Повернувшись, я обняла себя руками и вошла внутрь. Кабинеты Неи и Гия были закрыты. Сиера Фаэна, помощница Неи, неожиданно появившаяся рядом, сообщила, что та еще в обед вылетела в лечебный корпус Геодея по просьбе ее коллеги а Гия вскоре должен прибыть на рабочее место. Фаена радушно поздравила меня с обретением гражданства Тессани и на этом попрощалась. Странно, что она не упомянула об еще одном обретении. Похоже, об этом не знал никто, кроме меня, и... Не хотела даже имени его произносить. Моя палата была пуста, дверь открылась без промедления. Внутри, в левом углу, все так же стояла кровать, у окна посередине столик со стульями, и больше ничего. Я закрыла дверь с ногами забралась на кровать. Тишина уравновешивала внутреннее смятение, но спокойнее не становилось. Не хватало ощущения определенности. Что теперь? Как изменится моя жизнь? Правда ли все это? Или просто ошибка? «Кира, я не мог связаться с тобой. Как ты?» Разрезал тишину негромкий заботливый голос Гия. Я оглянулась и посмотрела на вход. Гия стоял в нескольких шагах от меня в своей белой служебной форме и внимательно рассматривал. «Что значит «как я»?» Дрожащим голосом ответила я. «Ты хоть знаешь, что произошло?» Гия просто опустил глаза, всем своим видом выражая осведомленность. Я болезненно свела брови и зажмурилась, обнимая свои колени, отворачиваясь к окну. «Райл только что сообщил мне. Он здесь и хотел бы поговорить с тобой». Меня будто прошила горящей стрелой. Я выпрямилась и, разомкнув руки, захватила одеяло пальцами и сжала кулаки. «Нет, я не буду с ним говорить. Даже не смей впускать его. Умоляю тебя, Гия!» Еще больше задрожал мой голос от напряжения и накатывающейся истерики. «Тише, тише!» – протянул ладонь вперед Гия, сделал несколько ровных шагов и присел рядом. «Я не настаиваю и не впущу его. Тебе нужно успокоиться и осознать свое новое положение». «Какое положение, Гия? Ты с ума сошел?» – взорвалась я. «Он сказал, что я его на яда, но я даже не спала с ним». Глаза психоадаптолога расширились, но он промолчал, лишь медленно и глубоко вздохнул. Он не собирался обсуждать со мной такой деликатный вопрос, да и я сгоряча выдала глупость. Но это все равно ничего не объясняло и беспокоило. Этот мерзавец мог без моего позволения прикоснуться ко мне в одну из ночей. Тем более я, кажется, физически так себя и чувствовала, просто не могла объяснить и поверить. Однако он и сам отрицал это, вроде бы, после поцелуя. Или я не так поняла. Но не могу же я обсуждать такие вещи с Гия. В какой-то момент Гия поднялся и просто вышел вон. Я умыла лицо ладонями и положила затылок на стену за спиной. Внутри бурлило столько всего... Но было еще кое-что, что я не могла полностью причислить к своим ощущениям. Смесь тревоги, тоски и нетерпения. Они будто проникали в меня извне, проплывая в сознании отдельной картинкой. Когда открыла глаза, Гия вновь сидел на краю кровати и разглядывал меня. — Прости. Нарушив тишину, проговорила я, снова выпрямляясь и обнимая колени. — Это можно понять. У тебя шок. Ты неожиданно попала на Тесаню. Стала Тессой, а потомной ядой. Такое непросто уложить в сознании. «Может, это ошибка?» — с надеждой спросила я. «Давай пройдем в мою лабораторию и проверим это». «Он ушел?» — из-под мрачно рассматривая мужчину, спросила я. «Ушел?» — прямо глядя в глаза ответил Гия и поднялся. Я ему поверила, он никогда не лгал. Я молча кивнула и спустила ноги с кровати. Мы прошли в его кабинет, где стояло знакомое кресло. На стенах едва заметно мерцали голографии природных мест и сани. И широкое окно с видом на сказочный лес было открыто. Я без лишних слов прилегла на кресло и положила запястье с нано-датчиком на подлокотник. Геа благодарно улыбнулся и направил невидимый луч какого-то устройства на мою руку. На его планшете отобразились какие-то графики и символы, но считать я их не смогла мысли до сих пор путались. «С тобой все в порядке, Кира. Ты инаяда», — с искренней радостью сообщил Гия, но мягкость в его голосе нисколько не успокоила, лишь распалила. «Это какая-то ошибка. Такого быть не может», — вскочив с кресла и выставив руки на бедра, непримиримо заявила я. «Кира, это не ошибка», — твердо заверил Гия. «Ваши частоты подтверждены. Твое неверие не может изменить этого». Я округлила глаза и заметалась по кабинету, отчаянно ища способ все расставить на свои места. Я что-то ворчала себе под нос, восклицала, несла какую-то нечленораздельную чушь и бросала на психоадаптолога враждебные взгляды. Наблюдая за моим поведением, Геа задумчиво улыбнулся и сам прилег на кресло, где несколько минут назад лежала я. Это привело в чувство, словно ушат холодной воды». Я остановилась и хмуро уставилась на его скрещенные лодыжки мерно покачивающиеся из стороны в сторону. «Все, что ты рассказывала на ядах, ни черта не совпадает с тем, что происходит», — недовольно выдала я. «Если ты будешь разговаривать со мной на тессанийском языке, возможно, мы быстрее придем к взаимопониманию», — невозмутимо улыбаясь, ответил Гия. «Ты издеваешься?» — сердито бросила я. «Что именно тебя тревожит?» — Не разговаривай со мной, как психиатр, — взбунтовалась я. — Поговори, как нормальный. Я резко запнулась и с громким возмущенным выдохом закатила глаза. — Как нормальный кто? Человек? — спокойно спросил психоадаптолог, внимательно глядя в глаза. — Как нормальный ты, санец? — сдержанно поправила я и, скрестив руки на груди, приблизилась к креслу. — Ты говорил, что потенциальные наяды притягиваются, симпатизируют друг другу. У нас все наоборот. То, что Райл не заявлял о своем отношении к тебе, говорит лишь о том, что он вел себя согласно этике. Тессаницам рекомендовано не заводить близких связей с потенциальными тессами до их инициации. Мы, как и люди, тоже трудно переживаем разрыв». «Да, но вел он себя по-свински». «По-тессаницки, тесаниски — напомнил Геа. «Он вел себя бесцеремонно, мерзко». С каждым словом делая короткий шаг Гия, сквозь зубы проговаривала я. «Все время угрожала и терроризировал меня. Так годится!» «Это все лишь твое субъективное восприятие. Ты сразу враждебно отнеслась к нему и дальше ждала лишь угрозы. Он был с тобой прямолинеен только и всего». «Господи!» – воздев руки к небу, возмутилась я. «Как такое может быть? Он терпеть меня не может. Я же не слабоумная!» Я все чувствую. Нам нельзя быть вместе, иначе я просто убью его. — Вот такого точно быть не может, — усмехнулся Гия, не принимая мои слова всерьез. — Кира, будь объективна. — -о, О, прошу тебя, только ты не требуй от меня объективности, — истерично заламывая руки, взмолилась я. Гия медленно поднялся, заложил руки за спину, что еще больше разозлило меня, потому что это был излюбленный жест Райла отошел к открытому окну и отвернулся, рассматривая что-то в глубине леса. «Чего ты боишься, Кира?» задумчиво спросил он. «Ничего я не боюсь!» будто защищаясь, возразила я. Тогда он повернул голову ко мне и качнул головой, проницательно щурясь. «Столько сопротивления тому, что тебя не пугает?» констатировал он. «Я не боюсь его!» снова возмутилась я, задыхаясь от потребности все объяснить но не знаю, как это сделать». «Его кого?» «Этого мужчину!» буркнула я и насупила брови. «Но ты уже слилась с ним. Ты не сможешь игнорировать вашу связь». «Но это же принуждение какое-то!» чуть не плача воскликнула я. Геа помедлил, а потом с сожалением произнес. «Кира, это страх и непонимание того, что с тобой происходит. Тебе нужно встретиться с Райлом и все обсудить». «Осознание вашей связи наступит». «Может, и не наступит». «Так или иначе наступит». «Исключений не было». «А как же то, что я с ним не спала? Это не исключение?» «Непримиримо подумала я. Хотя тут еще не все ясно». «Просто встреча, просто разговор». Я отрицательно покачала головой. «Зачем принуждать меня сейчас?» Еще не сдаваясь, но стараясь прийти хоть к какому-то компромиссу, спросила я. «Никто не принуждает тебя быть с твоим наядом. Ты осознаешь свою связь с ним сама. И когда осознаешь, пойдешь навстречу, ей ответишь на все свои вопросы». «Я не хочу встречаться с ним», — глухо ответила я. Только представив себе встречу, обняла себя за плечи, потому что в груди задрожал от страха. Я терпеливо вздохнул и мягко проговорил. «Дело в том, что с каждым днем ты будешь чувствовать себя хуже. Вы оба будете это чувствовать». Вы части одного целого. Сейчас ваши частоты слились. Круг замкнулся. Вы оба теперь как единый организм. Вот и представь, каково тебе, например, без руки, которая временно отсутствует». «Ты преувеличиваешь», — недовольно фыркнула я. «Никто не умирал от того, что рядом нет мужчины. Тем более я его не люблю». «Уверена в этом?» — иронично вскинул брови Гея. Я бросила в его сторону гневный взгляд и резко повернулась к выходу. Это возмутительно. Но выйти не удалось, иначе бы снесла с ног входящую в кабинет Нею. «Кира, приветствую!» Удивленно-радостно сказала Нея, но тут же посерьезнела, заметив мой воинственный настрой. Я только вернулась из Геодея. Я посмотрела женщине в глаза и, опустив голову, мучительно вздохнула. «Какой стыд! Теперь все будут думать, что я переспала с ним! Нарушительница правил, да еще и легкомысленная девица!» «Боже, все с ног на голову!» Нэя сердечно погладила меня по руке, будто соскучившись, и прошла в кабинет, кладя свой планшет на полку у входа. «Хочу заметить, что не только Эрук, но и Геодей взволнован», непринужденно поделилась она. «До сих пор не озвучили именно яды Райла. Разве это не странно?» И, повернувшись ко мне, Нэя загадочно улыбнулась. «А вы что, еще не сообщили об этом?» Рассматривая ногти, раздраженно спросила я. «Или тут тоже действует какое-то правило, о котором я не знаю?» «Мы бы рады, но...» Пожимая плечами, проговорила Нея и оглянулась на Гея. Я свела брови ироничным тоном, спросила. «Разве это тайна?» «Я думала, ваши голографы уже вовсю демонстрируют эту новость. А нет, почему-то все решили это скрыть даже от меня». «Почему ты злишься, Кира?» Недумиона округлила глаза Нея и сунула руки в карманы форменного комбинезона. «Что не так?» «Все не так!» — повысила голос Ян, наблюдая, как Гия прячет улыбку. «Ее имя очень удивит народ. Не так ли, Гия?» «А как ты узнала об этом?» — удивилась Нея и замерла с высоко поднятыми бровями. «Как я об этом узнала? Нея, ты серьезно?» И впрямь удивилась Я. «Райл тебе не сказал?» «Нет». Я еще не видела его сегодня. Я закатила глаза, снова посмотрела на Нею, чтобы убедиться, что она действительно не притворяется, а затем вплотную приблизилась к ней, заставив взглянуть мне прямо в глаза. Она смотрела, но не замечала, а потом на секунду замерла с приоткрытым ртом и изумленно выдохнула. — Кира? — Да, это я! — развела руками я и болезненно поморщилась, будто это было проклятием а вовсе не манной небесной, как все здесь считали. Казалось, я никогда не видела Нею в таком изумлении. Она даже попятилась, чтобы опереться локтем на стойку с панелью управления. На ее выразительном лице по очереди промелькнуло несколько ярких эмоций. Удивление, принятие, искреннее умиление и безграничное торжество. В последнем я не сомневалась, но это лишь еще больше стянуло напряжением все внутри меня. Не понимала я их радости. Я-то чувствовала себя морально убитой. После того, как Нея узнала о моем новом статусе, она еще долго не могла в это поверить, восторгалась, разглядывала мои глаза и поздравляла. А я чувствовала себя не в своей тарелке и уставшей. Отказав Нея уединиться для беседы и не объяснив ей, почему меня не радует случившееся, я попросила Гея отправиться со мной в жилище. Похоже, только он сейчас мог понять мое состояние. Не в полной мере, но все же. И не хотелось снова объяснять кому-либо, что отношения с Райлом невозможны. Я даже не представляла, как быть с ним друзьями. Геа еще немного побыл со мной в жилище, рассказывая о том, как изменится моя жизнь, в который раз. Что если все пойдет согласно традициям, то обряд единения пройдет через пять дней. Что теперь у меня будет тот же уровень доступа, что и у Райла что я смогу самостоятельно посещать любые места на планете, без особого разрешения. Но это не означало, что мне не нужно осваивать новую профессию и работать. Он еще и иронизировал. Но я понимала лишь одно, что теперь у меня нет выбора, и это удручало больше, чем вынужденная связь с мужчиной, который еле переносил меня. Ну и что, что он целовал меня? Если мы были скрытыми на ядами, это значило, что его просто тянуло ко мне помимо воли разумных доводов и искренней симпатии. А теперь мы оба вынуждены подчиниться какой-то магической связи. Ге оставил меня, когда понял, что я больше не способна воспринимать его информацию. Едва ли я запомнила все, что он говорил. Однако паника и агрессия улеглись. Больше не хотелось бунтовать, но чувствовала себя подавлено. Я вышла на террасу с чашкой чая. Завтрака маковой росинки во рту не было. Темное небо было чистым и мерцало россыпью звезд. Хотелось, чтобы пошел дождь. Укуталась в плед и забралась в подвесное кресло, чуть не раздавив с собой планшет. Взглянула на него и увидела сообщение от Вэлона и Мэйка. Все так закрутилось, что забыла о встрече с Вэлоном после обеда. Написала ему, что в ближайшее время не смогу с ним поговорить. Он тут же ответил, что всегда к моим услугам. Мэйк назначил встречу на завтрашнее утро в новом ресторане Тойна. Но и ему я ответила о переносе встречи. Сначала нужно было освободить голову от одной задачи, чтобы браться за другую. Последним было сообщение от Грейна, но я лишь закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Чувства стыда, вины и досады навалились разом. «Как я смогу посмотреть ему в лицо?» – прошептала я, давясь слезами. У ног кто-то топтался. Не открывая глаз, я протянула руку и коснулась мягкой шерсти Дейгона. Шаола запрыгнула в кресло и свернулась так компактно, что едва касалась меня боком, но положила свою голову на колени. С ней пришло спокойствие и умиротворение. Я больше не могла думать о том, что произошло, просто закрыла глаза и провалилась во тьму.